Глава 18. Удивительно ли, что меня уносило суетой, и я уходил от Тебя, Господи, во внешне? Мне ведь в качестве примера ставили людей, приходивших в замешательство от упреков в варваризме или силицизме, допущенном ими в сообщении о своем хорошем поступке, и гордившихся похвалами за рассказ о своих похождениях, если он был велеречив и украшен, составлен в словах верных и правильно согласованных. Примечание. Варваризм. Заимствованное иностранное слово. Салицизм. Неправильное с точки зрения синтаксической конструкции употребление слова в речи. «Ты видишь это, Господи, и молчишь» долготерпеливый, многомилостивый и справедливый. Всегда ли будешь молчать? И сейчас вырываешь ты из этой бездонной пропасти душу, ищущую тебя и жаждущую слады твоей, человека, чье сердце говорит тебе, я искал лица твоего, лицо твое, Господи, я буду искать. Далек от лица твоего был я, омраченный страстью. От тебя ведь уходят и к тебе возвращаются не ногами и не в пространстве. Разве твой младший сын искал для себя лошадей повозку или корабль? Разве он улетел на видимых крыльях или отправился в дорогу пешком, чтобы, живя в дальней стороне, расточить и растратить состояние, которое ты дал ему перед уходом? Ты дал его нежный отец и был еще нежнее к вернувшемуся нищему. Он жил в распутстве, то есть во мраке страстей, а это и значит быть далеко от лица твоего. Посмотри, Господи, терпеливо, как ты и смотришь. Посмотри, как тщательно соблюдаются иные человеческие правила, касающиеся букв и слогов, полученные ими от прежних мастеров речи, и как пренебрегают они от тебя полученными непреложными правилами вечного спасения. Если человек, знакомый с этими старыми правилами относительно звуков или обучающий им, произнесет вопреки грамматике слово гомо без предыхания в первом слоге, то люди возмущаются больше, чем в том случае, если вопреки заповедям твоим он, человек, будет ненавидеть человека. Может ли любой враг может оказаться опаснее, чем сама ненависть, бушующая против этого врага? Можно ли, преследуя другого, погубить его страшнее, чем губит вражда собственное сердце? И, конечно, знание грамматики живет не глубже в сердце, чем запечатленное в нем сознание, что ты делаешь другому то, чего сам терпеть не пожелаешь. Когда лёк ты обитающий на высотах в молчании, Господи единый великий, посылающий по неусыпному закону карающую слепоту на недозволенные страсти. Когда человек в погоне за славой и красноречием оратора перед человеком-судьёй, окружённый толпой людей, преследует в бесчеловечной ненависти врага своего, Он всячески остерегается обмолвки среди людей и вовсе не остережется в неистовстве своем убрать человека из среды людей.